Глава первая Камни стихий Какое-то время мы шли, вглядываясь в каждый куст, а я пытался понять, что же собой представляют эти трое, что сейчас с оружием в руках идут вслед за мной. Я вот полез в авантюру с походом в находку, зная, что у меня есть запасное надгробие, а они... Ведь неужели, соглашаясь отправляться сразу так далеко, они не понимали, какой опасности будет подвергаться их возможность воскреснуть? Ну ладно, Лена, ей-то ничего не было известно, и сейчас девушка шагает бледная и немного растерянная. Знай она о грядущем риске, не факт, что не выбрала бы вариант с одним из близлежащих городов. Как по идее и должны были поступить здравомыслящие люди и не переть сразу к черту на куличке. В отличие от нее, Петрович и Даша, скорее всего, могли оценить степень риска, и все равно пошли. Они назвали свои причины, но я, понимая, что поставлено на кон, даже не знаю, то ли доверять им еще больше, то ли наоборот, не верить ни единому слову. Впрочем, делать вид, что я следую первому варианту, а на самом деле жить по второму, эта стратегия меня еще не подводила. Так что лучше не экспериментировать. «Как вы думаете, остальные дойдут?» — не выдержала гнетущего молчания Лена. «В Дарку точно дойдут», — моментально среагировала, как будто ждавшая этого вопроса Даша. «Там боги предупреждают, если ожидаются новички, и по всему десятикилометровому радиусу выставляют дозоры, так что встретят и помогут». «В Холпе та же система», — подтвердил Петрович. «Точно». У него же до влады висел гейс отвезти новичков именно в этот город, так что неудивительно, что Копейщик тоже разбирается в этом вопросе. «А почему в находке не так?» — просила Лена, уставившись на меня, — как будто у кого-то обязательно должны быть все ответы. «А тут на новичков всем просто наплевать. Стараюсь как можно непринужденнее пожать плечами. Ну и ответить заодно, добавив поменьше фактов и побольше эмоций». «Точно», — подтвердил Петрович. «Вот и прекрасно. Принцип «говори поменьше сам, больше слушай других, и твоя некомпетентность не всплывет» опять сработал. Это довольно стандартная схема взаимодействия внутри разных типов обществ. В системах с жесткой иерархией, как в городах, полностью подконтрольных одной стихией, меньше свобод, но зато больше заботы о каждом из потенциальных членов сообщества». А там, где царит социальный хаос, все как раз наоборот. «Но жесткие рамки они не только защищают, но и мешают расти», наглянувшись по сторонам, добавила Даша. А я задумался, что в этих словах есть определенный смысл. Весь этот мир сам по себе довольно опасное место, но при этом каждый, кто попал сюда, чего-то добился, сделал что-то, о чем в прошлой жизни не мог даже и подумать. И что же в итоге лучше? Дальше мы опять какое-то время шли молча. О чем думали остальные в это время, не знаю, а вот я размышлял, откуда взялась тропинка, пусть и заросшая, по которой мы сейчас идем. И вообще, почему мы решили, что город находится именно в той стороне? Да, когда мы перенеслись, то смотрели именно в этом направлении. Но откуда такая вера в то, что этот телепорт развернул нас куда надо? Может быть, мы наоборот сейчас идем в прямо противоположную сторону. Единственное, что не заставило меня после таких мыслей остановиться, это Брюс. Расстояние я примерно отслеживаю. Если через час в пределах видимости ничего не появится, то будем делать привал и искать нужное нам место сначала с воздуха. А вы не задумывались, что стоит нам столкнуться с чем-то магическим и необъяснимым в этом мире, как мы сразу принимаем это на веру? Неожиданный вопрос Петровича звучал как прямое продолжение моих мыслей, но ответить ему никто не успел. Стоящее рядом с нами дерево неожиданно пошевельнулось. Ветки набухли, заострились, а потом одно из этих импровизированных копий ударило Дашу, проткнув ее насквозь и протащив пару метров по земле. Вот ведь засада: Я отслеживал потенциальные опасности в округе, но сконцентрировался именно на движущихся объектах. В итоге. Замершее дерево-монстр оказалось незамеченным и смогло оставить за собой первый удар. «Я сейчас!» Лена тут же подскочила к Даше и начала восполнять ее жизни. И ведь вовремя. Еще немного и темное отправилась бы на перерождение от потери крови. Жизни после неожиданной атаки у нее практически не осталось. «Древесный скрытень, уровень 220 улучшенное существо, жизни, 100 тысяч, стихия, дерево». Атака — 2000, защита — 500, магическая защита — 2, иммунитет — колющие атаки. Навыки — физическое зеркало, магическое зеркало, плотная шкура, скорость — 1, крейсерская, 10, рывок. Оценив параметры монстра, я на какое-то время задумался. Первое, что нужно в этой ситуации отметить, это Даша. При не очень высокой выносливости она смогла пережить урон в 2000 так что защита у нее получается неплохая. Ну или...» Я глянул на все еще льющуюся из ее живота кровь. «Была таковой. Теперь второе. И тут уже без неожиданностей. Это наш противник. По своим показателям он не так уж и страшен. Те же легендарные монстры, несмотря на более низкий уровень, выглядели гораздо внушительнее. Но вот только будет все так просто...» Уверен, здесь на границе обжитых земель было бы намного больше людей. А значит, есть подводные камни, и скрыты они, как мне кажется, в навыках. Итак, плотная шкура снижает урон от дистанционных атак на 80%. Это неприятно, но не критично. А вот зеркала, оказавшиеся 50% вероятностью отражения урона, физического или магического, Это явная смерть для любого, кто попробует провести на этом монстре прием или более-менее длинное комбо. Рано или поздно шанс сработает, а учитывая, какие цифры выдают повторяющиеся удары, даже без усилений, такое не пережить никому. Кажется, я понимаю, почему здесь такие проблемы с монстрами и почему остановилось продвижение вглубь диких земель. Местные монстры отражают урон, так что способности не используем. Бьем только обычными ударами. Не пробивайте шкуру, вообще не трогайте его. Если прилетит ответный удар или сработает отражение, выходите из боя и не лезьте обратно, пока Лена вас не подлатает. Я озвучил основные правила, которые должны нам помочь не только выжить, но и победить. Ведь в отличие от обычных людей, у меня есть магия, и те же огненные шары, которые я вполне могу использовать, будут наносить стабильный и при этом небольшой урон. Идеально для такой ситуации. Даже если моя атака отразится обратно, для моих жизней это будет совсем не критично. Ну а за Петровичем и Дашей присмотрит Лена. Немножко разгоняться можно. Тут же среагировал Петрович, вслед за мной начавший обходить монстра по кругу. Главное следить, чтобы жизни хватило принять собственный удар на себя. Похоже, копейщик уже успел оценить преимущество ситуации, когда тебя поддерживает напарник с лечением на готове. И тут же наложил это на свои возможности. «Не забывай, что и монстр тоже может ударить!» Даша наконец поднялась на ноги и дополнила соображение нашего бывшего лидера. «Все правильно, мы должны быть готовы в любой момент компенсировать как удар монстра, так и свой собственный». В этот момент скрытень заревел и ринулся вперед, но я, вложив выносливость, заставил его замереть, сбивая рывок. Еще одна моя сильная сторона по сравнению с местными, пусть и более высокоуровневыми воинами. Мои зелья, созданные благодаря интеллекту, работают не только как обычные настойки. Их можно вдыхать на пару секунд, повышая нужную характеристику, тратить время на полученные очки, и так раз за разом. Получается, я смогу останавливать этого скрытня сколько угодно раз, а вот кому другому пришлось бы ради этого постоянно тратить жизни. «Бьем!» Отдав сигнал к началу боя, я активировал поток из своих огненных шаров. «Вы нанесли урон 23. Вы нанесли урон 23». «Маловато, но тут уж ничего не поделаешь. Из-за превосходства стихии только один улучшенный класс монстра резал повреждения от моего огненного потока. Заклинание всего лишь обычного уровня, в два раза. Дальше в дело вступала магическая защита, и вот результат». И это мне еще повезло, что нам не попался некто более редкий, тогда, боюсь, моя привычная магия оказалась бы полностью бесполезна, и рассчитывать можно было бы только на конус холода, который пока на людях применять точно не стоит. Замерев на месте и периодически восстанавливая себе жизни, я старался не только следить за монстром и иногда прерывать его самые опасные атаки, но и мониторить окружающую обстановку. Пропустить удар в спину было бы совсем не кстати, тем более что битва, похоже, затянется. Удары Петровича и Даши, которые на этот раз явно решили экономить силу своих стихий, проходили слишком редко. Поэтому на то, чтобы победить, по моим самым оптимистичным прикидкам, у нас уйдет не меньше часа. К счастью, благодаря лечению мы можем себе это позволить, и даже если будут ошибки, вряд ли они приведут к чему-то необратимому. Так и получилось. Обойдя защиту с помощью отражения урона, мы, по большому счету, гарантировали себе победу. Вы убили древесного скрытня. Получено два уровня, текущий уровень 45. Судя по довольным лицам остальных, они тоже повысились, а выходит, на этих ребят выгоднее охотиться, чем на легендарных противников более низкого уровня. С этого рассыпавшегося древесной трухой красавца даже что-то выпало. Средний кристалл стихии дерева. Содержит 300 единиц энергии дерева. Вы знаете, что это? Я тут же показал свою находку остальным. Я слышала про такие. Даша, будто не заметив, прошла по телу того, кто совсем недавно буквально проткнул ее насквозь. Местные используют их в качестве денег. А очки характеристик? Тут же спросила Лена, закончив проверять свою одежду на предмет целостности. Еще одна помешанная. Вроде бы только что на кону стояла ее жизнь, и ничего, уже спокойно, как удав. Они слишком дорогие для ежедневных расчетов, начала объяснять темная, видимо, в свое время выпутавшая все детали у своего бога. Поэтому их используют как аналог мировой валюты. В качестве местных денег используются такие вот кристаллы. Свет, порядок и другие слабейшие силы идут за минимальную единицу, за средние силы, вроде огня, воды или того же дерева, Дают десять мелких кристаллов, но ну и великие кристаллы — это тьма, бездна и хаос. Такие стоят уже по десять средних и заодно обмениваются один к одному на очки характеристик. А почему свет — это обычный кристалл, а тьма так сразу великий? Не унималась Лена. Хотя вопрос, надо сказать, интересный. Чем сильнее стихия, тем крупнее ее кристаллы, все просто. Боги Великой Тройки сильны, вот и кристаллы, посвященных им монстров, крупнее но и сами они куда опаснее». Не стала делать из этого тайну Даша. «Понятно», — протянула Паладинша, хотя по ее лицу было не разобрать, правду она говорит или просто постеснялась продолжать расспросы. А вот я больше задумался о практической стороне вопроса. «Если в таком вот среднем кристалле 300 единиц энергии, то, может быть, есть кристаллы обмана?» и с их помощью я смогу ускорить свой переход на следующую ступень развития. Вот только если даже найду их в продаже, надо будет покупать их исключительно инкогнито, а то если устроить массовую скупку, сколько же вопросов ко мне сразу появится. Еще разок проверив тело скрытня и убедившись, что больше там ничего нет, мы продолжили путь». А потом, буквально через десять минут, Брюс заметил впереди какое-то поселение, но разглядеть его подробнее у меня так и не получилось. Стоило летучей мыши развернуться в его сторону, как откуда-то сразу прилетела стрела, оборвав жизнь моего тотема. Вот ведь незадача. Похоже, здесь не любят, когда за ними присматривают с высоты. И имеют возможность свое отношение к этому демонстрировать наглядно. Обидно. Похоже, с разведкой, пока мы в городе придется завязать. Если, конечно, мне не понадобится, по какой-то причине, неприятности с местными. Мы почти на месте, — тихо буркнул я остальным, а сам восстановил в памяти последнюю отправленную мне Брюсом картинку. Изображение получилось мутным, но можно было рассмотреть несколько отгороженных от основного города районов. Это, скорее всего, кварталы представителей стихий. Еще выделялись около трех десятков высоких домов с огороженной территорией. Здесь я бы поставил на то, что это резиденции крупных союзов или группировок. По крайней мере, это единственная приемлемая версия с учетом имеющейся у меня информации о тех силах, что тут есть. И в принципе, на этом заканчивалось то, что мне удалось разглядеть. Разве что еще, судя по размерам и плотности застройки, Я бы оценил население находки в одну, максимум пару тысяч человек. — Смотри, указатель. Лена дернула меня за руку и указала на валяющийся на обочине кусок доски с грубыми, намалеванными от руки белыми буквами. — Находка два километра. — Похоже, мы почти на месте. И что же нас здесь ждет?